Конечно, они передумали благодаря печенькам. Еноты не могли драться, потому что у них не было достаточно мужества, потому что они знали, что если монстр попадет в деревню, они не смогут дать отпор. Тогда Арк подумал об одном из его ингредиентов. Листья Нурунмы, который он нашел в убежище воров. Лист Нурунмы считался наркотиком, но долгое время назад его использовали для стимулирования воинов. Поэтому еда, приготовленная с листом Нурунмы, имела бы подобный эффект. С этой отчаянной мыслью Арк смешивал ингредиенты с листьями, затем на черепе он убедился, что рецепт работает. Печенье воинов. Главный ингредиент печенья — листья Нурунмы. Если кто-то кому не недостает отваги съест печенье, он почувствует желание сражаться. Даже если их ранят, они не потеряют боевого духа, однако дух постепенно угасает с каждой битвой. Однако, когда боевой дух полностью угасает, и когда эффект полностью пропадает, Цель в течение длительного времени будет находиться в подавленном состоянии. Обман плюс сто в битве понижает на один каждые две минуты. После того, как эффект пропадет, сопротивление минус 50% в течение 4 часов, но отрицательный эффект пропадает после съедения еще одной печеньки. Благодаря этому боевой дух старейшин поднялся, и когда эффект печенья пропадет, они спишут это на наркотики. «Давайте быстро приготовим жителей к наступлению!» «Я всех соберу!» Арк вышел из Таунхолла и отправился со старейшинами мобилизовать население. Конечно, он не забыл отправить сумку с печеньями как подарок. Еноты приняли подарок без малейших подозрений, и скоро они подседут на этот стимулятор, поэтому ситуация быстро и легко разрешилась. «Мы должны вернуть Субару нам. Давайте все вместе выступим против захватчиков! Братья, сплотимся же!» Речь старейшины стимулирующе подействовала на енотов, Толпой из 300 енотов радостного пила, и под эту незамысловатую речь начались приготовления к войне. Копов в замешательстве смотрел на Арка. «Арк! Как вообще-то умудрился!» «Искренность! Вот способ сплотить людей!» Улыбнулся Арк и потрепал копу по голове. Арк злорадно смотрел на процесс, но его степень злорадства была только начальной стадией. Когда старешны закончили приготовление, жители старешны столпились вокруг Арка. «Арк!» «Вы не можете сделать еще печенек?» «Почему-то я очень хочу съесть печенье!» Арк стряхнул сумку, чтобы активировать наркотический эффект, прежде чем достать оттуда печенье. Еноты, как зачарованные, смотрели на него и пускали слюни. Затем Арк сказал. «Кстати, я хотел спросить, есть ли у нас еще Какая то неразрешенная проблема что какая проблема? «Солдаты собраны, но вы ведь не собираетесь рандомно атаковать врага? Вам нужен командир!» Я хочу заметить, что у меня есть опыт командования ведения сражений. Тогда поручаем командование тебе!» Старейшина сразу же согласился, будто одна мысль о командовании его тяжко обременяла. Вот почему наркотики ужасны. Если ты подсел, то можешь даже родного ребенка продать за наркотики. Конечно, печенье имело не настолько пагубный эффект, но во всей этой толпе единственным человеком с опытом сражений был Арк. Он много раз оценил ситуацию и каждый раз приходил к этой мысли. Арк был удовлетворен развитием событий и кивнул. «Да-да, а теперь печенька!» «Печенье стоит один л за мешок». «Что? Ты продаешь его за деньги?» «Да, но только потому, что у меня очень мало ингредиентов. Это значит, что бесконечно делать печенье я не смогу. И сейчас я могу создать за раз только один мешок. Но если старешина не хочет покупать его, я вынужден продать его кому-то другому». «Нет! Ты сказал один л? О, держи!» Старейшина достал из кармана кусочки руды и быстро их пересчитал. На мешок печенья уходил один лист Нурунмы, он также использовал другие ингредиенты и специи, но они не были очень редкими, их можно было купить в городе. В общем, цена печенья равнялась цене одного листа Нурунмы. Арк примерно посчитал, что это в среднем 10 серебряных за лист. Продавая печенье за один л, он понял, что руда стоит около 20 серебряных, то есть Арк снимал двойную прибыль. В любом случае это был наркотик. Неважно, насколько беззаконен город, найти место для его продажи было бы сложно. Но сейчас он получил дополнительные деньги, и ситуация в его глазах поменяла цвет. И всё потому, что Арк применил эффект наркотика на печенье. Конечно, цену стоило даже поднять. Когда дело доходило до денег, мозги Арка хорошо работали, Арк приготовил только 1600 листьев, ему нужно было снабжать 300 инутов мужеством, пока они сражаются. Можно было назвать Арка умным демоном. «Как только я вижу листья Нурунмы, я так и чувствую запах денег». Арк с удовлетворением улыбнулся, выскочил информационное окно. «Ваши превосходные навыки общения и некоторые трюки позволили вам открыть квест «Полная победа». Квест «Полная победа» существует в нескольких местах нового мира. Если квест не получен обычным путем, он выбирается при выполнении определенных условий. Награда за выполнение этого квеста полностью отличается от других наград, так как это важный ключ к пониманию истории нового мира. Однако при неудаче с вас взимается штраф. Мудрость плюс 10, искусство общения плюс 10, восстановите мир в подземном мире. Многое пережив, вы наконец попали в подземный мир, спрятанный в глубинах земли, но он оказался далеко не таким мирным местом, как вы ожидали. Сейчас Янота и их города на грани уничтожения. Как искатель истины, вы обязаны помогать зверям. К счастью, вы смогли их уговорить восстановить мир, Вы должны возглавить енотов и провести их к Дросилию, чтобы снять проклятие и вернуть мир. Когда вы справитесь с Экдрасилием, вы найдете три чуда: сложность три звезды, ограничение, идущего тьме. Как и ожидалось, мне нужно было уговорить енотов. Арк проверил информацию по трем чудесам и убедился в своей правоте. В конце концов, цель была та же, как и в поиске пузырька сердца и души. Но тем не менее, это были два разных квеста. Но квест полной победы. Специальный уровень сложности? Что это значит? Пока Арк размышлял, старейшина спросил его. «Так что нам делать?» «Пока...» — начал Арк с довольной улыбкой. «Нужно тренироваться». После полудня Арк собрал 300 енотов и начал тренировку. Печенье было ограничено. Если Арк хотел победить без потери боевого духа, медлить было нельзя. Но когда он собрал всех инотов вместе, из его груди ворвался горестный вздох. Конгуль был 150 уровня, а средний уровень инотов был 70 -м. Раньше они никогда не сражались и даже оружие не могли держать правильно, но Арк взял себя в руки. Главное уровень групповой битвы, а не индивидуальный уровень. Главное, как поведет себя командир. Он уже испытал всю важность командования в Джексоне, ему пришлось согласиться с ограничениями армии и показать, что он на 100% способен командовать. Поэтому с самого первого дня Арк сурово подошел к делу. «Сюда? Выйдите сюда, трое енотов, которые болтают!» Арк указал пальцем на нескольких енотов. После этого он нагромил их ужасной солянкой. Арк быстро переключил печенье в разряд продаваемого товара, ресурсы у него и правда были ограничены, поэтому нужно было грамотно рассчитывать их количество. Но еноты уже грезили печеньками, а печеньки были у Арка, поэтому не было ни одного енота, не подчинявшегося ему. Арк давал больше печени тем солдатам, которые хорошо себя показали, Арк увел систему поощрений и наказаний. В общем, установил свою полную диктатуру. Арк разделил енотов на разные группы в зависимости от их способностей. Старейшины говорили, что еноты абсолютно не разбираются в ведении битвы, но Арк выбросил это из головы. Конечно, реального опыта сражений у них не было, но характеристики ремесленников тоже можно было применить в сражении. Когда создатель делал все расцы. У него явно была такая задумка. Без сомнения, можно сказать, что снаряжение играет очень большую роль в битве, особенно Арку понравилась портативная артиллерия. У пушки была медленная перезарядка, но ее дальнобойность и сила превышали недостатки луков и стрел. К тому же при атаке больших монстров мощность повышалась 10 раз. Единственная проблема была в том, что цена пушек была 1л или 20 серебряных. Но Арка это не заботила, потому что расходы ложились на плечи енотов. «До этого я не мог распоряжаться таким оружием». «Да, снаружи такого не достать». Клан енотов, изготовлявший оружие, обладал определенными навыками. Но некоторых ресурсов для производства не хватало, так как они были изолированы от остального мира. Поэтому желаемого числа орудий не набиралось. Думаю, стоит разделить группы в зависимости от доступного типа оружия. «Итак, первой группы будут лейтенанты. Арк указал на группу енотов, отличавшихся выносливостью и силой, Им дали лучшее оружие и броню, их было примерно 120. Вторая группа выбиралась по высокой ловкости. Им выдали артиллерию и броню с высокой защитой. Третья группа состояла из поддержки, в основном инженеры, на которых возлагалась миссия разрушить пещеру, используя расовый навык енотов. Это довольно увлекательно, раздавать оружие NPC. Старейшины финансировали все затраты, и это было весьма щедро. Это были общественные деньги, И Арк не мог ими распоряжаться. Итак, еноты были четко разделены. Бесна Арк тренировал их, практика продолжалась, и у енотов уже наблюдался определенный прогресс. После шести игровых дней, то есть двух дней в реальности, тренировка закончилась. Арк собрал енотов вокруг себя и начал говорить: Все мы страдали. Может кто-то и говорит теперь обо мне плохо, но мы еще не преодолели неприятности. Нам нужно найти Игдрасиль и вернуть вам мир! Принято считать, что чем суровее тренировка, тем меньше неожиданностей в бою. Моя обязанность — убедиться в том, что вы готовы, даже несмотря на то, что мне приходится вас подталкивать». Слова были искренними, такой квест дважды не выпадет. Если еноты сдуются, то квесты Пузырька, Сердца и Души и трёх чудес провалятся, ему нужно выполнить их, даже используя такие методы. «Теперь тренировка окончена, нам нужно вернуть мир в Субборталп. Во имя клана енотов!» «Во имя клана енотов!» Простодушные еноты прониклись речью и поддержали арка. Теперь все приготовления окончены, осталось выступить, и арку нужно было раздавать указания. Издалека послышался знакомый звук. Это не был звук нового мира, это звонил телефон в настоящем мире. «Что? Кому понадобилось звонить мне в такое время?» «Было уже за полночь. Никто из его знакомых не стал бы звонить в такое время». Поначалу Арк собрался проигнорировать звонок, но подумал, что все равно не мешало бы отдохнуть и отключил соединение. Одну минуту! Еноты в удивлении почесывали головы, глядя на исчезновение Арка.